Издательство Бамбора. Океан книг. Кристина Хигер, Даниэль Пайснер. В темноте. Эта книга посвящается моим родителям, Игнацию и Паулине Хигер. Да будет благословенна их память. Эпиграфы. Кто обрушил на нас всё это? Кто отделил нас евреев от остальных людей? Кто допустил, чтобы мы до сих пор так страдали? Это Бог создал нас такими, какие мы есть. И он же Бог поднимет нас снова. Но если мы выдержим все страдания, И если останутся ещё евреи, когда всё это кончится, то евреи из проклятого всеми народа станут образцом для подражания. Анна Франк. В начале начал Бог создал небеса и землю. Он поселился на небесах, а землю отдал людям. И здесь на земле произошло всё это. Игнаций Хиггер. Есть предисловие к не опубликованной книге его воспоминаний Жизнь во мраке. Увидение. Да. Я помню. Смешная штука память. Память Это фокус, который мы проделываем сами с собой, чтобы не терять связи с теми, кем мы были когда-то, со своими тогдашними мыслями, со своей тогдашней жизнью. Она состоит из осколков и возвращается к нам как сон, фрагментами и эпизодами. Память это наш ответ забвению. Я помню. и фрагменты и эпизоды и всё полотно своей жизни. Отец любил говорить, что память у меня крепче капкана. "Кшися всё знает", говорил он. "Кшися всё помнит". Он звал меня кшисией. Все остальные называли меня крысией. И вы понимаете разницу? Да, я помню. Стоило мне только что-то увидеть, услышать или пережить, я откладывала все эти впечатления на потом, по тайное местечко, заглянув в которое можно было при необходимости вытащить их обратно. Все эти истории из моей жизни, рассортированные по полочкам и упакованные для длительного хранения, продолжают жить во мне и сегодня. Даже теперь Когда почти все персонажи моих воспоминаний давно покинули этот мир, они остаются рядом со мной, словно никуда не уходили. Моё всё бывшее так много лет назад кажется мне случившимся только вчера. Воспоминания приходят ко мне на польском. Я думаю на польском. Вижу сны на польском, вспоминаю на польском. Уже потом все мои мысли переводятся на иврит, и в конце концов иногда звучиваются на английском. Я не знаю, как действует весь этот механизм, но как есть, так и есть. Иногда, чтобы стать понятной и выразимой словами, мысли нужно пройти ещё и через немецкий и идиш. А сколько во мне живёт воспоминаний, сколько мгновений, сколько образов, звуков и запахов крошечных осколков прошлого, воюющих за моё внимание, пытающихся заставить меня разобраться в былом. Мои воспоминания о Второй мировой остаются воспоминаниями ребёнка, только усиленными и закалёнными в ходе долгой жизни. Прежде всего это мои воспоминания. Но поверх них я наложила воспоминания моего отца, матери и даже малыша-брата. Их я раскрасила размышлениями других людей, разделивших с нами наши беды, а также историями, вычитанными в книгах. Да, я тогда была маленькой девочкой. Но ну, а потом я так много раз обдумывала и переоценивала всё увиденное, услышанное и пережитое, что на сегодня во мне осталось жить именно то, о чём я хочу рассказать. Да, я помню, как мне жилось во Львове, ярком жизнерадостном городе с 600.000 населением, его называли маленькой Веной. Это был город из вилистых булыжных мостовых, Величественных соборов, город открытых двориков с пышными клумбами и чудесными фонтанами. Город был в основном польский, но с большой долей еврейского и украинского населения. До войны в нем жили 150 тысяч евреев. Это был город моего детства, прожитого в достатке, исполненного надежд на будущее, Детство внезапно оборванного дикостью и нетерпимостью. Это был город, жизнь в котором была перевёрнута сначала советской оккупацией, отнявшей нашу свободу, а потом немецкой, поставившей под угрозу нашу жизнь. Это был город, где свет и радость в одночасье обернулись отчаянием и мраком. Я помню нашего французского пинчера Пушка, белого и мягкого, как первый снег. Мы называли его Пушком, потому что шерсть у него была нежная, как гусиный пух. Отец принёс его мне в качестве особого подарка в день, когда родился мой младший брат Павел. Пушок прожил с нами 2 года. Всё советская оккупация Но когда пришли немцы, нам пришлось его отдать. Он мог выдать нас своим лаем. Мама отвила его к женщине, которая жила на окраине города. Она сделала это ничего не сказав мне, потому что знала, что я буду плакать. Это была моя первая военная потеря, и я, конечно, всё равно плакала. Через два дня мы услышали, что кто-то скребется в нашу дверь. Это был Пушок. Он вернулся. Ему пришлось пробежать километров восемь, но означало это только одно. Его придется везти к той женщине снова, а я опять буду плакать. Я помню простенький зеленый свитер, который мне связала бабушка по отцу Галилу. когда мы ещё жили в нашей огромной квартире на Коперника 12 я была не слишком хорошей внучкой то схвачу клубок пряжи, то бегу и спрячусь, то вытащу спицы, которыми бабушка закрепляла вязание, распущу несколько рядов и в окно спицы обратно она обдезвала всю нашу семью. Это доставляло ей огромное удовольствие. Я обожала свой зелёный свитер. А потом бабушку забрали во время одной из акций. Я носила свитер, почти не снимая, будто он хранил тепло её объятий. Мне удалось изберечь его. Это одно из маленьких чудес, осенивших нашу семью. Теперь он является Постоянным экспонатом американского мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Напоминанием о том, какие беды и лишения пришлось пережить еврейским детям во время войны и о том, какой я была в детстве.